Глава 3. Как оказалось, следующая встреча у Марка была назначена на поздний вечер, и коль скоро до этого времени никаких дел в городе больше не было, он счел нужным вернуться в гостиницу. Лично у меня никаких возражений не было, и без лишних разговоров я доставила своего попутчика к дверям гостиницы «Зеленоградская». Пока я пыталась припарковать свой фольк между Тойотой и громоздким Ниссаном, Я взглянула в зеркало заднего вида. Старенькая Ауди была, разумеется, на месте. И тип за рулем был все тот же. Только теперь он не жевал бутерброд, а читал газетенку и иногда поглядывал на прохожих. Типичное поведение для ищейки, получившей задание следить. Сама не раз действовала подобным образом. Я взяла клатч под мышку и выбралась из машины. А интересно, на какую сторону выходят окна нашего номера? Вдруг, — подумала я, — в голове у меня родился коварный план. Но на то, чтобы изучать особенности архитектуры гостиничного комплекса, времени не было. Марк уже выбрался из машины и вполне мог заподозрить в моем ратозействе что-то неладное. Сама невозмутимость, я включила сигнализацию и, звонко цокая каблучками, заспешила по тротуару в сторону крыльца. А слежки ни слова! используя это открытие в своих целях, — решила я. Эта мысль передала мне уверенности, и в номер я возвращалась уже в более спокойном настроении. И даже на Марка смотрела без прежней лютой ненависти. Впрочем, и мой горе-попутчик на время забыл про неприязнь, развалился в кресле и взял пульт от телевизора. «Все равно до вечера нужно как-то скоротать время», — произнес он, щелкая по кнопкам. На экране замелькали кадры какой-то старой киноленты, сюжет из новостейного блока, ток-шоу для домохозяек. Я отвернулась от экрана, прошла вглубь номера, на ходу стягивая плащ, остановилась у окна и выглянула на улицу. — Второй этаж то, что надо, — про себя отметила я, а вслух сказала, — так промерзла на улице. Наберу ванну и погреюсь. — Угу, — отозвался Марк. События, разворачивающиеся на экране, явно интересовали его больше моей скромной персоны. Это было мне только на руку. Я отвернулась от мужика, чтобы скрыть довольную улыбку. Надо признать, я не была пафосной стервой или отъявленной чертовкой, но умела постоять за себя, и этому мерзавцу Марку и его дружкам мало не покажется. Я демонстративно достала из шкафа полотенце, вытащила из сумки свежую рубашку, Краешком глаза, не переставая следить за Марком, прихватила с собой сумочку. Верный Макаров был именно в ней, а он-то и должен был сослужить мне верную службу. И пока меня не поймали с поличным, я прошмыгнула в ванную комнату. Заперлась, прильнула к двери, прислушалась. Ни единого звука, кроме голосов из динамиков телевизора. Отлично! Я действовала быстро и решительно, как будто все движения были сто раз отрепетированы и проверены. Я повесила махровую тряпку на крючок, туда же пристроила и свою рубашку. Шагнула к окну, подняла жалюзи, без малейшего колебания распахнула створки. На кафельный пол тут же полетел ворох снежинок. Меня обдало промозгло ноябрьской прохладой. Но внутри меня кипела такая злоба, что не пугал даже ноль градусов на улице. Я должна была, во что бы то ни стало, разобраться в сомнительной истории, организатором которой был некий Михаил Кровец. И если мой попутчик не хочет ничего рассказывать, то мне обо всем поведает тот, кто за ним следит. Наверняка дядька на Ауди не из праздного любопытства пасет шельму Марка. Вот с ним-то я сейчас и организую приватную беседу. Я перегнулась через подоконник и выглянула наружу. Слева глухая стена, справа от самой крыши вниз тянется труба водостока. Интересно, я смогу по ней забраться обратно в номер? Но, как говорится, не проверишь, не узнаешь. Не задерживаясь, я взобралась на подоконник. Эх, где наша не пропадала? И спрыгнула вниз. Окна нашего номера выходили на безлюдную улицу, так что обошлось без свидетелей сумасбродного поступка. Я тут же вскочила на ноги, огляделась, встряхнулась и, как гончая, понеслась по задворкам гостиничного комплекса. Задачей номер один было незаметно подобраться к Ауди. Но и здесь я точно знала, как действовать. Не впервой. Серая Ауди стояла напротив гостиничной парковки. Я же помчалась в противоположную сторону. Добежала до ближайшего перекрестка, позабыв про все правила, перебежала дорогу на красный свет чуть не угодила под проезжавшую машину, выругалась и помчалась дальше. Окольным путем я вернулась обратно к тому месту, где была припаркована иномарка. Еще на ходу я вытащила из сумочки пистолет. Остальное было делом техники. Я выскочила из-за угла дома, распахнула дверцу Ауди, шлепнулась на соседнее с водительским сиденье и, довольно оскалившись, наставила на мужика пистолет. «Привет, дружок!» для достижения поставленной цели главным был эффект неожиданности я в этом была еще та мастерица затенится. ты че опешил дядька до этого невозмутимо листавший газетенку ничего передразнила я его поговорить надо о чем Небритый мужик по виду уголовник совершенно искренне округлил глаза кто тебе сюда прислал ты че чокнутая «Пушку спрячь!» «Советую говорить быстро и по делу, а иначе пристрелю!» – прошипела я и, чтобы не быть голословно, щелкнула затвором. Мужик побледнел. «С дуба рухнула!» – прозаикался он. «Здесь я задаю вопросы, а ты отвечаешь!» Зло, сверкая глазами, отчеканила я. В моих планах было расколоть мужика максимум за десять минут и я вовсе не была настроена на лирическую долгую беседу. Ведь, решаясь на такую аферу, я слишком многим рисковала. «Тебя прислали сюда следить за Марком?» Мужик морщился, кривился, смотрел то на меня, то на пистолет, потом выдавил себя. «Да-да-да! Откуда ты его ведешь?» «Из Сызрани. Я сел с ним в один поезд еще там, и с тех пор не отставал. — Зачем? — Приказ босса. — Как зовут твоего босса? — Семен Давыдов. Мужик через силу цедил слова. — Семен Аркадьевич Давыдов. — Зачем твоему боссу понадобился Марк? — Тебе лучше знать, — окрысился мужик. — Он же твой дружок. — Ошибаешься, — вкратчиво пояснила я. — Он мне не дружок. Я просто охраняю его. Я телохранитель, и мне до смерти хочется знать, что за фрукт мой клиент. Брось дурака валять! Какой ты телохранитель?» Я нервно перевела дыхание, объяснять все тонкости нашего с Марком сотрудничества времени не было, и продолжила допрос. «Чем твоему боссу не угодил Марк?» «Не знаю». «Долги?» – сделала я предположение. «Не знаю». «Конкуренция?» – не отступала я. «Не знаю». «Или, быть может, личная неприязнь?» «Без понятия». Он врал. Он думал, что я шучу. Но я была серьезна, как никогда. Не для того я с таким трудом сбегала от Марка, чтобы принять участие в таком бестолковом разговоре. «Ну уж нет. Я не уйду отсюда, пока не получу ответы на все свои вопросы». «Как тебя зовут?» – смягчила я тон. «Колян!» – растерялся мужик от такой неожиданной смены темы. «Николай, мне очень не хотелось бы этого делать, но я считаю до трех. И если ты не ответишь на мой вопрос, я выстрелю. Итак, зачем господину Давыдову понадобился Марк? Раз. Два. Твой приятель кое-что украл у моего босса!» На одном дыхании выпалил Николка. Я расплылась довольной улыбке. Умею же я припугнуть. Но сбавлять обороты было пока рано. И с прежним напором я задала следующий вопрос. Что украл? Я смотрела в упор и ждала. Я не собиралась убирать пистолет. Я не думала выходить из машины. Я не сдвинусь с места, пока не получу ответы на все свои вопросы. Должно быть, Николка понял мой настрой. «Картину!» Мужик кривился и корчился так, как будто выдавал государственную тайну. «Картину!» – протянула я. Стремительное бегство Марка через все города, его желание видеть рядом с собой телохранителя, запуганный художник, выполняющий какой-то таинственный заказ, и теперь кража картины. Все это, без сомнения, было звеньями одной цепочки. «Я не вру! Убери пистолет!» — Сказал все, что знал! — запричитал кален Отпусти меня! Убери пистолет! — Убери пистолет! — повторил другой мужской голос у меня за спиной, и мне в бок ткнулось что-то твердое и холодное. Я резко обернулась и выругалась. У открытой двери машины стоял Марк, склокоченный, злой, с пистолетом в руке. — Я выстрелю, если ты сейчас же не отпустишь его! Прорычал он, и дуло его боевого ТТ еще плотнее ткнулось в мое ребра. Он за нами следил. Прячь пушку и выходи из машины. Он пас тебя от самой сызрани. Чертов Марк был непоколебим. Больше всего мне сейчас хотелось разреветься в голос или кого-нибудь убить. Выходи из машины! Марк схватил меня за рукав свитера и потащил из салона. «Пошел к черту!» Все же сорвалась я и сделала то, о чем мечтала с первой минуты нашей встречи. Размахнулась и ударила Марка ребром пистолета по физиономии. Он взвыл, схватился за разбитую челюсть, но уже через секунду ринулся на меня с удвоенной яростью. «Быстро выходи из машины!» «Думала, что я ничего не замечу, чертова девка!» «Меня так просто не обманешь!» Марк снова вцепился в меня и на этот раз силой выволок из машины. Не желая сдаваться миром, я пнула мужика локтем под ребра. Он согнулся пополам, пошатнулся и стал падать на землю, увлекая и меня за собой. Пистолет я уже выронила. Но это не имело значения. Мы рухнули в сугроб мокрого грязного снега и сцепились не на жизнь, а на смерть. Краем глаза успела заметить, что серая аудио рванула с места и на полной скорости выскочила на дорогу. Но лично я так жаждала разобраться с Марком, что на сбежавшего искоря было наплевать. Его и в другой раз можно будет поймать. А вот отвести душу и как следует навешать тумаков ненавистному мужику второго шанса может и не представиться. «Тварь!» Окончательно, потеряв всякий страх, схватила я Марка за грудки. Ненавижу тебя! Хотела меня обдурить? Сбежать? Рычал он, счетно пытаясь разжать мои пальцы. Думала, что я такой идиот. Решила, что сам не заметил слежки. Я слишком хорошо знаю таких прохвостов, как ты. Никогда не успокоиться так просто. Захотелось информации разжиться от моих врагов. «Ненавижу тебя! Тебя и всех твоих дружков!» Выплевывала я слова, за которые потом могла жестко поплатиться. «Сама бы тебя убила, быть моя воля! Пристрелила бы тварь такую!» «Заткнись!» Марк сумел оторвать меня от себя и с такой силой тряхнул, что я клацнула зубами. «Как вы могли похитить мою тетю? Как, чертовы скоты! Я даже не могу с ней поговорить!» «Я не знаю, где она. Что с ней? Ненавижу!» «Заткнись и послушай меня. Ты, видно, чего-то еще не поняла? Плохо объяснили? У нас твоя тетка. Пока что с ней все в порядке. Но ее убьют, если ты что-то сделаешь не так. Я на многое не обращал внимания, когда ты собиралась рыскать по моим карманам, когда специально провоцировала меня своими разговорами». И вот теперь еще это. Если я скажу, мне стоит только набрать номер и...» Он захлебнулся словами, замолчал и еще раз встряхнул меня за плечи. «Эй, мужик, ты что творишь?» Неожиданно вмешался в наш конфликт какой-то сердовольный прохожий молодой парень. На вид мой ровесник. «Иди куда шел, сами разберемся!» Огрызнулся через плечо Марк. Но этой секунды мне хватило, чтобы выскользнуть из его лап и еще раз ударить по ребра. Мужик ткнулся лицом в снег, закашлялся. Я еще раз ударила его. «Получи, тварь такая!» Сполна вознаградила я себя за долгое время терпеливо в молчании рядом с ненавистным Марком. э э Явно не ожидал такой прыти от несчастной жертвы мой заступник. «Ребята, вы чего?» «Не мешай!» – уже в один голос зарычали мы с Марком. «Чокнутые!» – плюнул парень, развернулся и зашагал дальше. Марк снова схватил меня за плечи, опрокинул на спину и крепко прижал к земле. «Не думай, что мне так приятно находиться с тобой рядом!» – быстро заговорил он. «Это простая рабочая необходимость. Мне нужно добраться до Тарасова. Твоя задача – помочь мне в этом!» помочь, а не пытаться всячески помешать. Я сделаю вид, что ничего этого не произошло и никому говорить не буду. Но это последняя подобная выходка с твоей стороны. Еще один раз и... Поняла? Поняла, прошептала я, перепечатанная к асфальту, не имея ни малейшей возможности пошевелиться. Надеюсь, второй раз объяснять не придется? Нет. Еще долю секунды он сверлил меня своими серыми глазами, потом резко отпустил, встал и отряхнулся. «Идем отсюда, пока нас в милицию не забрали! Вставай!» Протянул он мне руку. Меня могли заставить охранять ненавистного Марка, могли запугивать, угрожать, но заставить меня быть любезной с этим мужиком не мог никто. Я зло глянула на него, будто к черту послала оттолкнула его руку и сама поднялась на ноги. Чуть прихрамывающе на ушибленную ногу, в насквозь промокшей одежде я, перепачканный в грязи всклокоченный он, друг за другом мы поплелись в сторону гостиницы. Злодейка судьба крепко-накрепко связала нас, и, вопреки всему, мы должны были продолжать жить вместе. М да, не прошло и суток» как мы с Марком разругались в пух и в прах и даже подрались. Каковы были дальнейшие перспективы нашего совместного сожительства, можно было только догадываться. Впрочем, копившаяся ярость была с лихвой выплеснута и был взят временный тайм-аут. Я бы даже рискнула назвать это перемирием. По крайней мере, теперь наша взаимная неприязнь способна была ограничиваться словесными дебатами. Без рукоприкладства и таскания друг друга за шкирку. А в нашем с Марком случае это уже был существенный прогресс. Мы даже рискнули остаться тета-тет -тет в ванной комнате. Я переодевалась в сухие вещи. Марк с прискорбием разглядывал в зеркало свою разбитую челюсть. А у тебя рука тяжелая, констатировал он. На то я и телохранитель, отозвалась я. Отличный удар для девушки. А у тебя отличная смекалка. Не осталась я в долгу. Как ты догадался, что я выбралась через окно? Сквозняк. Марк стоял ко мне спиной, и я видела его лицо в отражении. Он прикладывал к разбитой губе бинт и болезненно морщился. Я отложила в сторону свитер, который тщетно пыталась отряхнуть от грязи. Что? Не поняла я. Сквозняк. Ты открыла окно, и появился сквозняк. Это как-то не вязалось с твоим желанием погреться в ванной, — пояснил он. Я невольно рассмеялась. Вот черт! Попалась на такой мелочи! Сначала я решил, что ты надумала попросить у администратора телефон, чтобы позвонить кому-нибудь и попросить о помощи. Но когда понял, что в холле ты не появлялась, то сразу же сметнул, куда еще могла понести тебя нелегкая. Надо отдать тебе должное. Он обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты отчаянная!» Я горько усмехнулась. И не такое бывало. «А ты, значит, тоже заметил слежку?» После некоторой паузы продолжила я. «Почти сразу. Ты где-то служил?» «С чего ты взяла?» «Эти люди работают профессионально, и вычислить их может только такой же профессионал». Чёрт! Выругался он, в очередной раз прикладывая к разбитой губе бинт. Я внимательнее присмотрелась к собеседнику. Склонила голову на бок, сощурилась. Склонила на другой бок, сморщилась. Что за фрукт этот, Марк? До сих пор я открыто шла на конфликт с ним. Возможно, стоит сменить тактику? Решительно отбросив в сторону свитер, я подошла к ненавистному мужику вплотную. «Давай помогу!» Марк удивленно посмотрел на меня, но возражать не стал, развернулся и отдал бинт. Конечно, руки так и чесались снова заехать ему по роже, но я стиснула зубы и успокоила себя многообещающим успеется. — Думаю, что мы с тобой порядком перепугали гостиничный персонал, когда завалились в таком вот виде, — произнес он. Да уж, такие постояльцы, как мы, им надолго запомнятся. Главное, чтобы раньше времени нас не выселили. Я смочила бинт водой, но так и замерла с мокрой марлей в руках. Мы не будем переезжать? Искренне удивилась я. А зачем? Как ни в чем не бывало, пожал плечами мужик. Ты что, не понимаешь? Нас засекли. Тебя вели от самой Сызрани и сейчас нашли здесь. «И что с того?» – хмыкнул Марк. «А то, что эти люди знают, где мы остановились. Думаешь, они так просто отстанут?» «Но у меня же есть телохранитель!» Это звучало убедительно, но мне показалось сомнительным. Марк отодвинул мою руку с бинтом. «Спасибо!» – прежней сухой манере произнес он, взял с крючка рубашку, накинул на плечи и вышел из ванной комнаты. С минуту я оставалась стоять на месте, глядя на свое отражение в зеркале, а потом выбросила бинт и пошла в комнату. Забралась в кресло с ногами, взяла со стола пачку сигарет и закурила. Я выдыхала сигаретный дым и следила за Марком из-под опущенных ресниц. Он прошелся по комнате, остановился около окна, затем вернулся к дивану и тоже устроился на мягких подушках, подобрав под себя ноги. «Спасибо тебе!» – очень тихо произнесла я. «За что?» – посмотрел на меня Марк. «За то, что не стала рассказывать своим о случившемся. Я просто... Я просто сорвалась. Я понял. Я не хочу, чтобы с моей тетей что-то произошло. Тогда, дружеский совет, не нарывайся больше!» Я согласно кивнула. Я не умела быть покорной овечкой, но умела очень убедительно ею притворяться. И у меня был план. Я потерпела полное фиаско, пытаясь разговорить мужика. Я не смогла его задушить. Теперь я решила пойти на крайние меры. Я попробую его соблазнить. Ты знал, что твоим телохранителем будет девушка? Знал. Неожиданно для меня Марк ответил на вопрос за который еще пару часов назад был готов придушить. Видно, что валяние в снегу нам обоим пошло на пользу. Ты сам выбирал себе попутчика? Нет, за меня решили. Только не решили, а решил. Решил Миша-кровец, подумала я, но вслух, разумеется, сказала другое. Ты не имел ничего против, что тебя будет охранять девушка? Я сделала акцент на последнем слове. Со мной такие вопросы не обсуждают. Ты просто работаешь на этих людей, верно? Позволь заметить, что ты тоже работаешь на этих людей, — хмыкнул мужик. Я затушила в пепельнице недокоренную сигарету и переместилась на диван поближе к Марку. Значит, то, что я оказалась твоим телохранителем — чистая случайность? Именно. «А если бы ты выбирал, предпочел бы другую охрану?» «Если бы я выбирал...» Марк чуть приподнялся и оказался точно напротив меня, глаза в глаза. «Если бы я выбирал, то вообще бы никуда не ехал!» И прежде чем я успела что-либо сказать, быстро поднялся с дивана. «Нам уже пора ехать навстречу», — сообщил он схватил со стула пиджак, надел его, потом обернулся и добавил. «Да, и если что, ты не в моем вкусе, не блондинка, не кокетка, так что бросай эти штучки, они на меня не действуют». Марк шагнул в ванную комнату и громко хлопнул дверью. Я осталась сидеть на диване, бессильно злобе сжимая кулаки так, что хрустели костяшки пальцев. «Убила бы!» Не блондинка, ни кокетка, но крайне злопамятная и мстительная шатенка, спустя полчаса я быстро шла по улице бок о бок с мужчиной в черном пальто и с кейсом в руке. Мы спешили на очередную встречу. На этот раз местом Икс должен был стать один из ночных клубов Зеленограда. «Мандарин», — прочитала я неоновые буквы на самой крыше злачного местечка. «Нам сюда?» — уточнила я именно кивнул марк и решительно потянул меня за собой фейс контроль мы миновали без единого вопроса и косого взгляда марк просто предъявил охраннику клубную карту не выпуская моей руки марк провел меня через коридор облицованный серо черным кафелем мы спустились вниз миновали высокую арку с неоновой подсветкой шагнули за ее порог сумасшедшие децибелы музыки Толпа танцующих и никогда не выветривающий сигаретный дым, мы оказались в зале ночного клуба. Меня передернуло. В принципе, не переношу подобные местечки. А если надо еще и работать, в такой суете и кутерьме может произойти все, что угодно. «Ты назначил встречу здесь?» – ужаснулась я. «Не совсем. Нам наверх!» Снова потянул меня за собой Марк. «Наверх?» Я запрокинула голову, и у меня все поплыло перед глазами. Черт возьми, какая нелегкая притащила нас именно сюда! Но передаваться меланхолии не было времени. Мой спутник решительно увлекал меня за собой в самый эпицентр, гомонящий и ни на секунду не перестающий танцевать толпы. Кое-как, протиснувшись через плотную массу людей, мы поднялись на второй ярус. Это была вип-зона. Музыка здесь была не такая громкая, контингент поцивильнее, но суть одна. «Нам туда!» – кивнул Марк в сторону тесно сдвинутых диванчиков пронзительно-красного цвета. «Твой знакомый присоединится к нам чуть позже?» – предположила я. «Мой знакомый сюда не придет!» – ответил мужик. «Хм! Послушай меня!» – принялся растолковывать суть дела Марк. «От тебя требуется минимум!» «Просто дождись меня здесь!» — выдал он. Я недоуменно похлопала глазами. «Я же твой телохранитель!» «Да!» «Извини, не могу тебя оставить. Мне было сказано, ни на шаг от тебя не отходить. Ты сам сто раз твердил, что если с тобой что-то случится, то...» «Со мной ничего не случится!» «Хитрый мужик не хочет, чтобы я знала, с кем он встречается!» — сообразила я. Но хотела была я привести еще один веский довод. «Не спорь. Так ведь со мной ничего не случится!» — рявкнул Марк. «Сказано, жди здесь! Значит, жди!» Дальнейший диалог не имел смысла, поэтому мужик просто развернулся и быстро зашагал в сторону лестницы. «Не на то напал!» — думала я, сверля взглядом его спину. «Сидеть, сложа руки, я не собиралась». И стоило Марку оказаться на первом ярусе, как я тут же сорвалась с места. В два прыжка миновав лестничный пролет, я пулей пронеслась сквозь толпу танцующих. Изредка приподнимаясь на цыпочки и всматриваясь поверх голов вперед, я видела знакомую фигуру в черном драповом пальто. Марк решительно шел к выходу из клуба. Я чуть отстала от него у выхода из зала. Идти дальше было опасно в коридоре было не так людно. Хитрый мужик мог заметить меня. Мимо стайками проходили молодые люди. Кто-то нечаянно толкнул меня. Девушка, вы идете или нет? Недовольно буркнул один из парней. Иду. Я отвлеклась всего на долю секунды, а когда обернулась, то Марка уже и след простыл. Черт! выругалась я и как гончая выскочила из ночного клуба. Глянула налево, направо. Марка нигде не было видно. Я метнулась к одному из охранников. «Из клуба только что вышел мужчина в драповом пальто. Куда он пошел?» Секьюрити как-то странно глянул на меня сверху вниз, хмыкнул и подал голос. «Вон туда!» – махнул он рукой в сторону подворотни. «Но он был один!» Забыв сказать заветное спасибо, я помчалась в указанном направлении. Надо заметить, что это только с виду ночной клуб «Мандарин» выглядел заведением из серии для вип персон но стоило только завернуть за угол и оказаться на задворках злачного местечка, как тут же передергивало от брезгливости. Кромешная темень, аллейка высохших кустов, а чуть дальше я зажала нос рукой металлические баки с вонючим мусором. Бесшумной тенью скользнув от темного угла до безлюдной подворотни, Я оказалась на задворках ночного клуба. Мусорные баки, огромные целлофановые пакеты, доверху набитые какими-то отходами. Главное здесь было не упасть. «Наконец-то!» – услышала я незнакомый мужской голос и тут же остановилась, замерла, пригнулась пониже. «Боялся, что за мной будет слежка. Проверял. Второй голос я бы узнала из тысячи. Он принадлежал Марку». Я привстала и всмотрелась в темноту. На всю подворотню один единственный фонарь, и тот еле-еле светит. В грязно-желтых отсветах видно только помойку, ободранные трубы теплотрассы, а чуть в стороне, если очень присмотреться, можно заметить две фигуры – сухонького дяди в спортивной куртке и мужчины в драповом пальто. Они стояли друг напротив друга и разговаривали полушепотом. «Нашелся, дружок!» – подумала я, прячась за кучей мусорных пакетов. «И как?» – спросил мужик в спортивной куртке. «Все идет по плану, Ник. Все, как их договаривались». Я плотнее прижалась к стене и вся обратилась вслух. «Замечательно! Просто замечательно! Они тащились за мной от самой Сызрани!» – продолжал информировать Марк. На это и был расчет, хохотнул Ник. Думаю, что я еще повожу их занос пару дней. Тебе хватит этого времени? Надеюсь, что хватит. Может не успеть? В идеале надо бы дня три. Я бы за это время вообще все проблемы решил в Тарасове. Три дня, три дня, забормотал Марк. Три дня это долго. Но я попробую. Договорились. Я слушала их странный диалог и никак не могла понять, о чем это они. Куда собрался приятель Марка по имени Ник? Для чего ему нужно три дня? И какое к этому имеет отношение мой попутчик? — Я рассчитываю на тебя, — продолжил Ник, — потому что, если на меня выйдут раньше времени, все пропало. Знаю, кивнул Марк. Но давай пока не думать о плохом. За сутки, проведенные вместе, я отлично изучил этого мужчину. Сейчас он начал злиться. Я и так взял на себя самое сложное. Мы все завязли в деле, возразил приятель Марка, но в дальнейшую дискуссию не углубился, сухо добавив: Давай, что принес. Мы и так тут слишком долго торчим. Если за тобой следят. «Это может быть опасно!» Марк тут же раскрыл кейс и залег из него какой-то свёрток, похожий на тубус чертежников. Секунда, и посылка оказалась за пазухой у Ника. Он вжикнул молнии и спрятал руки в карманы, как будто ничего и не было. «Удачи, Ник! Она тебе пригодится! Не подведи, теперь все зависит от тебя!» Из своего укрытия я отлично видела, как Марк пожал руку своему компаньону, развернулся и в свойственной ему манере размашисто зашагалась подворотни. В какой-то момент он поравнялся с мусорными баками, за которыми притаилась я. Пол и пальто хлопнули на ветру, ботинки скрипнули об асфальт. Я успела уловить пряный запах его одеколона. Он был от меня всего в паре шагов. Потом Марк развернулся и скрылся за углом. Мне следовало рысь убежать за ним следом и занимать свое место в вип-зале, но, черт побери, Ник не торопился уходить. Я попыталась встать, но прибольно стукнулась о какую-то железяку. Она гулко громыхнула о мусорный бак, рядом тут же пронзительно замяукала кошка. Я стиснула зубы и замерла на месте, неживая жива, ни мертвы. Но Ник только бегло взглянул в сторону мусорки, шикнул на ему под ноги кошку, пошла вон, и нервно закурил. Я схватилась за голову и загрустила. Кажется, я в ловушке. Прошло некоторое время. Мужик сделал пару затяжек, потом достал что-то из кармана куртки. В мутных отцветах фонаря я видела, как он нервно тыкает в кнопки телефона и прикладывает трубку к уху. Очевидно, ему никто не отвечал, потому что Ник принялся нервно расхаживать от одного мусорного бака до другого. Три шага в сторону, разворот, три шага обратно, снова разворот. Во время одного из этих маневров он оказывался ко мне спиной. Высокий, худощавый дядька с клопкоченными волосами. — Может, когда он в очередной раз отвернется, мне удастся улизнуть, — подумала я. Насторожившись, ушки на макушке, я приготовилась и, когда Ник оказался ко мне спиной, я было сорвалась с места. «Картина у меня. Миша-кровец умеет организовывать такие дела!» отчетливо произнес Ник в трубку. Я, как подкошенная, снова шлепнулась на землю между мусорным баком и целлофановыми пакетами сопавшей листвой. Еще один шаг, разворот, и мужик снова повернулся ко мне лицом. «Да, да, уже!» говорил он, шагая и делая одну затяжку за другой. «Завтра же выезжаю в Тарасов». Пауза. «Да, все прошло отлично». Снова пауза. «Никто». «Ничего». Сухой смех, скорее похожий на кашель и еще одна пауза. «Окей. Буду держать тебя в курсе дела. Теперь осталось совсем немного. До связи». Ник отключился и отшвырнул сигарету. Я сидела на месте, боясь пошевелиться и забыв про Марка, который, скорее всего, уже рвет и мечет, не найдя меня на месте. Сердечко гулко-гулко билось в груди, а в ушах вновь и вновь звучало имя того, кого я мечтала убить. Миша Кровец. Я видела, как Ник раздавил окурок каблуком ботинка, пробормотал что-то невнятное сквозь зубы, поднял воротник куртки и шагнул в подворотню. В непроглядной темноте я даже не могла различить его силуэт, только слышала, как хрустят ломаные ветки. Мужик пробирался напролом через сухие заросли, но потом и этот звук стих. И только за одним из мусорных баков надрывно около кошка. Я осторожно вылезла из своего укрытия, отряхнулась и заспешила обратно в ночной клуб. Как я и думала, Марк меня уже искал. Я столкнулась с ним нос к носу на лестнице, ведущий в ВИП-зал. «Где ты была?» – Сходу накинулся на меня мужик. «Извини, голова разболелась от шума и духоты. Я просто спустилась вниз», – промямлила я. «Должно быть, я и впрямь выглядела неважно, так как с расспросами Марк больше не приставал». Сухо произнес. «Едем домой». И в свойственной ему манере Не дожидаясь ответа, отвернулся и стал быстро пробираться вперед сквозь толпу танцующих. Я поспешила за ним. Мы вернулись в гостиницу, когда на часах было давно полночь. Марк тут же растянулся на кровати и уснул. Я же примостилась на крошечном диванчике, натянула на себя плед и закрыла глаза, но еще долго не могла уснуть. В голове по замкнутому кругу вертелись одни и те же мысли. Похищение тети, запуганный художник с соборной 32, записка, нацарапанная моим корявым почерком с пометкой для Димы Евдокимова и странный тип по имени Ник, которому Марк передал картину. Главным звеном в цепи этих последовательных событий был Миша Кровец. Я тщетно ломала себе голову, пытаясь найти хотя бы какую-то лазейку, самую крошечную зацепку чтобы выйти на этого человека. Мне мог бы многое о нем рассказать Эд Мартынов, но уже завтра мы выезжаем из Зеленограда, и встретиться с художником не представлялось никакой возможности. С господином Кравцом был знаком и Ник, но я думаю, что перспектива рандеву с этим приятелем Марка еще более туманна, чем с художником. Человека, встречи, с которым я искала, безусловно знал и Марк но я и так порядком поиспытывала его терпение, а он пригрозил, что инцидент на автостоянке был последней каплей. Кажется, что все вокруг знали Мишу Кравца, и только я одна не имела ни малейшего представления о том, кого так сильно ненавидела всей душой и с кем так мечтала поквитаться с той минуты, как только узнала о его существовании. Уснула я ближе к утру, так и не придумав, Ни одного способа, чтобы связаться с самим боссом.